не соответствующего слишком ранней эпохи, нифы, в которых есть упоминания о высоком уровне техники и информатики и тому подобное, бесспорно указывают на прилеты представителей внеземного разума. Но на наяду с этим громадная гора тайн и загадок, оставленных нам прошлым, по-прежнему остается без ответа. Факты, которые, казалось бы, указывают на деятельность инопланетян, можно разделить на несколько групп. В зависимости от качества и достоверности таких свидетельств, можно говорить о неясных следах, косвенных признаках и подлинных доказательствах. Если бы речь шла всего лишь о немногочисленных и сомнительных следах, Поиски контактов представляли бы собой весьма шаткий проект. Это такие колосс на глиняных ногах. Однако поиски следов палеоконтакта позволили обнаружить гору, точнее горы косвенных признаков, которыми нам пока что остается оперировать. Невероятное множество археологических и мифологических феноменов, обнаруженных буквально по всему миру и перекликающихся друг с другом, феноменов, указывающих на посещение Земли инопланетянами, может рассматриваться как еще одно доказательство существования богов-астронавтов. Среди обилия этих косвенных признаков и доказательств, некоторые из них настолько однозначны, что о них можно без обидяков говорить, как о реальных фактах. Величественные пирамиды, возведенные во всех концах света, грандиозные каменные монументы, которые мы с огромным трудом, опираясь на новейшие технические средства, можем построить сегодня. Многокилометровые подземные катакомбы и штольни, еще более громадные геоглифы с изображением богов, артефакты из чистого золота, которые изображают некие летающие объекты, а отнюдь не птиц. Право для археологии решить все эти загадки – задача просто непосильная. Истинный смысл мифологических систем. То же самое относится и к мифологии, преданиям, распространенным во всем мире. Палеоастронавтика проводит четкое разграничение в сфере мифологии. Она предпочитает говорить об астро- или техных мифологии когда в эпосе о Гильгамеше, Библии, в книге пророка и Махабхарате и других древнеиндийских и древнекитайских преданий приводятся конкретные упоминания о полетах высшей миры. Эти описания, как нечто собой разумеющееся, снабжены необходимыми техническими деталями. Для этого применялись мощные машины, серебряные птицы. Также без обиняков говорится о реактивном двигателе и ощущении заметно усиливающейся тяжести. Но боги приходили и к людям. Они пытались познакомить их с чем-то таким, что мы сегодня относим в категории культура и техника. Свидетельства очевидцев подобных контактов дошли до нас в столь четких и недвусмысленных высказываниях, что остается только удивляться. Столько же поразительным является исходство этих богов с людьми, причем не просто во внешнем облике, но и в манере поведения. При первом знакомстве с такими преданиями, Еще можно говорить о так называемом антропоморфизме, то есть переносе человеческих желаний и образа действий